Глава вторая. Маленькая фехтовальщица проснулась от того, что кто-то тряс ее за плечо. «Девочка, проснитесь!» Лена повернулась и в свете ночника звездочки увидела невысокую девчонку в пышном розовом, кажется, бальном платье и желтой ажурной шапочке. Худенькое смуглое лицо гостей окружали золотистые кудряшки. По комнате плавали клочки голубого тумана. От холодного сквозняка у маленькой фехтовальщицы застучали зубы. Девчонка возле кровати улыбнулась. У нее был большой некрасивый рот, но удивительно милая улыбка. «Девочка», — сказала она, — «я, кажется, заблудилась. Скажите, как мне выбраться из этого сырого и мрачного склепа?» «Я сейчас». Лена вскочила, открыла шкаф. Она натянула синие брюки в футболку «Презент». Зябко повела плечами. Пошарив ногами по полу, маленькая фехтовальщица нашла у шкафа кроссовки и втиснула в них ноги, не расстегивая. Лена подбежала к выключателю, включила свет. Ей казалось, что стоит зажечь лампы, и девчонка в шапочке исчезнет, растает, станет голубым туманом. Но та только развела руками и промолвила, оглядываясь. «Как здесь...» «Мило». Лена еще раз потерла глаза. «Меня зовут Лена». «Лена Ушакова». «Принцесса Орианта». Девочка слегка присела, наклонив голову вперед. В ее голосе звякнули надменные нотки. «Скажите, уважаемая, вы случайно не приближены к местному королевскому двору?» «Не-а», сказала Лена, — «у нас тут двор не королевский». Она с любопытством разглядывала гостью. «Так вы простолюдинка», — растерянно сказала принцесса. «Какая разница?» — Лена пожала плечами. «Но вы такая хрупкая и изящная. И потом...» «Оружие!» «Нет-нет, ваш отец — граф или герцог?» Просительно заявила принцесса Орианта и повела рукой в сторону шпаг, висевших на ковре. Потом вздохнула, опустилась на краешек кресла и, насупившись, сказала. «В самом деле, милая Лена, какая разница? Да я сама...» «Лена, вам не страшно быть удивительной?» Маленькая фехтовальщица перестала проверять свой бицепс на хрупкость. Она недоуменно посмотрела на принцессу Потом находчиво брякнула. «Принцесса, вы есть хотите?» «Мне стыдно признаться». Щеки принцессы Рианты порозовели. «Но если вас не затруднит позвать служанку...» «Я тоже жутко хочу», — сказала Лена. «Вот только служанок у меня нет». Она слетала на кухню и принесла два полиэтиленовых пакета с молоком и грандиозный утопленник, испеченный папой вчера вечером. Маленькая фехтовальщица разложила припасы, постояла в задумчивости у стола. Почесала затылок. Принцесса как-никак. Лена помчалась в прихожую. Раздались грохот и звон. «Дьявольщина!» — сказала Лена. Маленькая фехтовальщица мрачно вошла в комнату и поставила на стол два фужера. У одного из них был слегка обкол от краешек. Арианта неловко налила ледяное молоко. Маленькая фехтовальщица скосила глаза на зеркало. Глухой ночью посреди ярко освещенной комнаты стояли две девочки лет 12 и пили молоко. На одной из них были надеты футболка и потертые брюки с рокерскими молниями и заклепками, на другой – длинное розовое платье с фаланами и шнуровками. Свет люминесцентных лам бродил в гранях фужерного хрусталя. За окном плыла светлая влажная ленинградская ночь, а за стеклами книжных шкафов торчали разноцветные корешки книг. Принцесса елена поставили на стол пустые бокалы. «Ой!» – вдруг сказала Арианта растерянно. «Ты что?» – спросила Лена. «Во дворце!» «Тебя ищут?» Принцесса повернулась к маленькой фехтовальщице. Около ее большого рта образовались две взрослые складки. «Кому я нужна?» – горько сказала Арианта. «Я ведь только одна из тридцати. Хотя могут и вспомнить. У твоего папы 30 детей?» «Да при тут папа?» – махнула рукой принцесса. «Это у королей их тридцать». «У каких королей?» «У каких?» «У наших. У вас в стране не один король?» «Что вы, что вы, Лена? Вы говорите...» «Вы говорите преступление. Наша страна даже называется королевством 30 близнецов!» «Ух ты!» – сказала маленькая фехтовальщица. «Вот бы попасть!» «Вы думаете...» – принцесса провела ладонью по ресницам. «Вы думаете, это интересно? Королевство у нас тихое, красивое, но...» «Ты плачешь?» — удивилась Лена. «Да так!» — принцесса улыбнулась сквозь слезы. «Помогите мне вернуться в королевство, а то я могу распрощаться с титулом королевского ребенка, и мои склонности сделают меня удивительной!» Маленькая фехтовальщица встала и ошарашенно сунула руки за пояс. «Арианта!» — сказала она. «Я ничего не понимаю. Объясни!» Принцесса посмотрела на запястье, где маленький механизм переливал воду по тонким трубочкам. До второй стражи осталось часа два, а вось во дворце все еще спят.